Глава 17. Следом за рёвом послышались крики воинов. Я спрыгнул с лошади и ринулся в ту сторону и уже через мгновение увидел причину суматохи. На наш отряд напали монстры, вырвавшиеся из канала. Здоровые твари размером со взрослую собаку, собственно, они и напоминали одичавших псов с гладкой серой кожей, под которой бугрились мышцы. Вот только морда больше походила на крокодилью, да и хвост длинный и шипастый. Его хребет выступал настолько сильно, что больше напоминал гребень, а на шее кровоточили алые рубцы, будто тварь только что сорвалась с цепи, натянув её до предела. И ногами, испуганно воскликнул один из воинов Ватанабы, тут же был схвачен монстром. Всего и насчитал пятерых противников. Они высоко прыгали, а мощные челюсти метели сомкнуться на ногах солдат, после чего твари должны были тащить свои жертвы обратно в воду. Именно в этот момент я и оказался рядом с той, что практически добилась цели, схватив монстра за хвост, заставил оставить кричащего Вана и обратить внимание на меня. Тварь моментально отреагировала, дёрнулась в мою сторону и почти дотянулась, но я успел подпрыгнуть и, не отпуская хвост, перевернуться через противника, после чего резко потянул на себя. Почувствовал, как по телу пробежала приятная дрожь, а на руках засияли голубоватые линии. Монстр взмыл в воздух и через секунду грохнулся передо мной, подняв клубы пыли. Я попросту воспользовался им словно дубинкой. Жаль, под удар не подвернулся ещё один монстр. Но даже после этого крокодилоголовая тварь продолжала вырываться. На пальцах полыхнули голубые искры, а в следующий миг на кончиках появились когти. В прошлый раз эта магия помогла мне выбраться из пещеры Мэй. Сейчас же я ударил точно под основание черепа монстра, когда тот вновь дёрнулся и попытался ухватиться за меня. Пальцы легко прошли сквозь упругую плоть, схватились за позвонок и одним движением вырвали его из тела. В этот момент на меня набросилось сразу двое монстров с разных сторон. Попытались взять в клещи, но не вышло. Бой начинал мне надоедать, и взмахнув рукой, ударил волной синей магии по одному. Блестящая вертикальная линия, сорвавшаяся с моей кисти, разрубила ближайшего противника пополам и растворилась в сумерках. На второе же чудовище я обрушил сияющий кулак, охваченный голубым пламенем. Удар был настолько мощным, что как только тварь прыгнула на меня, то оказалась с пробитой головой. И снова крик. Обернувшись, увидел, что на командира воинов Фаттанабе набросился четвертый монстр. Вану удалось пронзить тому шею мечом, Но тварь навалилась на него, проткнув длинными когтями грудь. А позади завопила Аки. Я хотел было броситься к ней на выручку, но стоило посмотреть в её сторону, как на лице невольно появилась лёгкая улыбка. Возле повозки, где сидела девчушка с монстром, боролись сразу несколько моих воинов и Асеми. Если ваны били копьями, но не причиняли твари особого труда, то Кицунэ умудрялась ловко прыгать из стороны в сторону и бить острым кинжалом в самые уязвимые места. Поэтому вскоре и глаза, и горло монстра оказались продырявленными, выплёскивая на землю густую тёмную кровь. После смерти последней твари повисла гнетущая тишина, и лишь стоны раненых да тяжёлое дыхание всех остальных нарушали её. Я обвёл взглядом место битвы и скривился. «Что это такое?» Подошёл к уцелевшему воину Ватанабе, схватил того за шиворот и приподнял над землёй. «Что это, мать вашу, такое? Где мои ваны? Почему здесь нет стражей, откуда в канале эти твари?» «И то сан...» — барахтался тот, не в силах освободиться. «Клянусь, мы здесь ни при чём». «Да неужели?» — рычал я от злобы. «Тогда почему до вашего появления здесь ничего подобного не происходило?» «Это инугами», — с трудом произнёс их командир, лёжа у моих ног в луже собственной крови. «Они... пришли следом». Понимая, что злость сейчас не к месту, кивнул своим солдатам, чтобы те помогли раненым, после чего посмотрел на девочек. Подлатайте их, а желательно поскорее. Сделайте так, чтобы через несколько минут они могли ехать хотя бы в повозке и не истекать кровью. Но Цукико, ко мне подошла Кицуна и посмотрела на командира, который был не в силах даже сбросить монстра с груди. Прости, но это будет очень сложно даже Рангику плевать, огрызнулся в ответ, но потом взял себя в руки. «Вас направили со мной не просто так. И именно сейчас требуется то, что вы умеете лучше всех нас. Поэтому прошу помогить Иванам». Асэми кивнула и подозвала к себе Аки. Я же вновь обратился к уцелевшему, опустив его на земь. «Рассказывай». «Простите, Итосан», — быстренько поклонился он и отступил на шаг. «Но я мало что знаю. Инугайми появились на наших землях совсем недавно. Сперва думали, что это единичные случаи, но потом нападений становилось всё больше». Нашим отрядом пришлось разместиться в ближайших к каналу деревнях, чтобы следить за нами. Но мы не думали, что монстры поплывут против течения или последуют за нами сюда. Не думали, нахмурился я. Никто не думает и вот итог. Вздохнул и вновь осмотрелся. И ногами это собаки, которым отрубили головы? Да, господин. Но перед этим над ними жестоко издевались, били и морили голодом. И когда животное приходит в выступление, только тогда его убивают. А дух становится кровожадным, но верным своему хозяину. Интересно, кто же хозяин таких чудищ? Разглянул на туши монстров. Забавная вещь, они стали духами, но до сих пор имеют физическую плоть. Меня терзало плохое предчувствие. Если Ватанаба работал с Ямадзаки, то получается и монстров создавал для себя, а значит, именно из-зао и был их хозяином. Но так как он мёртв, получается, что твари стали ничейными и никого не будут слушаться, а это ещё хуже. Судя по всему, кто-то выпустил их из-за строгов, и теперь монстры будут блуждать по каналу и близ него, и выловить их — крайне сложная задача. К тому же я и представления не имею, какие ещё сюрпризы могут поджидать нас в пустынных землях. «Сукико?» — со стороны раздался слабый голос Асэми. Я подошёл к Китсуно и посмотрел на жуткую рану, заменявшую бедро воину Ватанабе. «Не знаю, что можно сделать», — прошептала та, глядя на раненого, который давно потерял сознание. «Он... «Не жилец», — закончил я и обернулся к тому, с кем только что говорил. «Вы даже не представились, как зовут?» От подобного вопроса воин вздрогнул и удивленно уставился на меня, но через мгновение выпрямился и поднял голову. «Меня зовут Танак Даичи, пятый офицер второго отряда». «Давай без этого», — устало отмахнулся я. «Мне не важно, где вы служите. Просто назови имена, чтобы мы могли по-человечески общаться». «По-человечески?» — недоуменно переспросил тот. Я покосился на вана. «Смотрю, ты в эту тройку попал совершенно случайно. Не глупи, да ичи. Просто ответь на вопрос». Воин моментально встрепенулся. Видимо, ему стало стыдно, что он путается в собственных мыслях. Наверное, я никогда ещё не встречался с монстрами по типу инугами. Ничего. Если они теперь в моём распоряжении, то привыкнут. Конечно, насильно тащить за собой домой не собираюсь. «Простите, Итосан», — поклонился он и затороторил. «Наш командир». кивнул на Вана с повязками на форме «Кимура Рико», а он, с сожалением, посмотрел на того, что практически не дышал, «Ага, Ватору, мой старый приятель». На последних словах интонация Вана изменилась, и голос затих, так же, как и затихло хриплое дыхание раненого. Я вновь перевел взгляд на лежащего, подошел к повозке, взял оттуда накидку и, вернувшись, прикрыл тело. После посмотрел на остальных. Наши воины оказались невредимы, но было очевидно, они пребывают в шоке от того, что только что произошло. А вот с бывшей троицей Ватанабы всё намного сложнее. Один погиб, второй тоже еле дышит, третий чуть в штаны не наложил. И только Асэми сохраняет ледяное спокойствие, пытаясь успокоить трясущуюся Аки. Девочка буквально дрожала от испуга. Только что на её глазах погиб Ван, да ещё при таких жутких обстоятельствах. Неудивительно, что теперь ей будет тяжело. «Асэмми, помоги ей!» – кивнул на девочку. «Успокой, как умеешь. Нам еще нужна ее целительская магия». «Рико?» – указал на лежащего воина. «Пока жив. Его необходимо доставить до поместья у Сао в целости как можно скорее», – обратился к своим воинам. «Один отправляется в поместье Ито и доложит, что здесь произошло. Скорее всего, наших стражей сожрали твари. Двум остаться и похоронить Тору, как полагается. Возить труп мы не будем. После чего отправитесь вслед за первым». По пути доложить местным старостам деревень, чтобы были насторажи, а поблизости бродят опасные существа. Необходимо направить сюда подготовленный отряд воинов. Исполним Итосан. Все четверо выпрямились и поклонились. Но один из них всё же спросил. «Но «Ну, как же вы отправитесь в логово врага всего с одним воином?» «Серьёзно?» — хмыкнул я. «Думаете, я не справлюсь, если на меня нападут? К тому же, вот она бы не настолько глупа, чтобы вновь идти против нас», — покосился на внимательно слушающего Дайичи. По крайней мере, сейчас. После вновь повернулся к своим. Ещё вопросы? Нет. Отлично. Тогда выполняйте. Оставив их разбираться, кто что будет делать, наклонился к лежащему Рику и осторожно снял с него монстра. Надеюсь, что из-за этого промедления он не заразился. Чёрт, Цукико, какого хрена ты так долго думал? У него же и правда может быть инфекция. Даже если монстры не ядовиты, они плавали в канале, где куча всякой гадости водится. Как только из тела Вана выскользнули когти, он захрипел, а на форму брызнула кровь. «Аки?» — девчушка уже успокоилась, благодаря Аки Цуне и подошла. «Ты заражение можешь убрать?» «Постараюсь», — кивнула та с ужасом, смотря на открытые раны Вана. «Вот только...» «Аки?» Я взял ее за плечи и развернул к себе. «Рангику сказала, что ты сильная, а она никогда не врет. Значит, сможешь спасти этого Вана». Я верю в это так же сильно, как в то, что смогу один поднятие положить его в повозку. С этими словами я снова наклонился к раненому и легко поднял его над землёй, но тот всё же захрипел от боли, от чего из пронзённой груди вырвались новые струи крови. Осторожно подошёл к повозке и уложил туда, стараясь сделать как можно меньше движений. Обернувшись, увидел ошарашенное лицо девчушки. А теперь твоя очередь. мягко произнёс я и отошёл в сторону, чтобы та могла взобраться к воину. Ты справишься. Просто постарайся спасти эту жизнь.